для чего 20 лет назад вы использовали омерзительный советский пахнувший галошами презерватив? «Чтобы детей не было», — признался Сверельников. «Вот именно! Выпил, познакомился с девушкой на танцах, пошел провожать, вступил в половой контакт на скамеечке без всякого, скажем, предохранения. И о чем думаешь на утро?» Сергей Иванович внимательно глянул на пациента. «Совершенно верно. Чтобы она к тебе на работу за алиментами не прибежала, так ведь?» Так, а теперь презерватив нужен не для ограничения рождаемости, а наоборот для продолжения жизни на Земле. Такой вот парадокс. Вы думаете, почему после античного сексуального беспредела, когда трахнуть любое способное к совокуплению существо было привычным делом, пришли упертые христиане с их умершвлением плоти и осуждением походи? Да потому что человечество таким образом спасало себя от исчезновения. Вспомните, как умирали. Римские императоры. Они покрывались язвами и страдали отеками. Явные последствия непролеченных половых инфекций. А вы? Разве так можно?» Доктор перевел дух и улыбнулся. «Напугал?» «Напугали. Точно предохранялись?» «Точно. Это хорошо. Черт его знает!» Пожал плечами Сверельников. «В кино ведь как показывают?» Познакомились в баре, выпили по коктейлю, ну и... «Да мало ли что в кино показывают!» Снова возмутился Сергей Иванович. «Там и дерутся все время. Бьют, дубасят друг друга, потом расходятся, как ни в чем не бывало. А ведь после одного такого удара на самом деле реанимации вызывает нужно. Пили-то столько зачем? Тоже в кино насмотрелись?» «Не рассчитался, Михаил Дмитриевич». «Если вы не научитесь рассчитывать силы, то очень скоро я ничем не смогу вам помочь. И никто не сможет. Понимаете?» «Конечно. Вам надо срочно передохнуть». «А я и собирался в Испании. Знаем этот отдых в Испании. Жара, вино и кейтус континиус». «Это по-латыни?» «Почти. Означает непрерывный секс. Обследоваться вам надо хорошенько. До Испании. Поняли? До». Обязательно. Возьму отдельную палату в ЦКБ и обследуюсь. Заодно отдохну. Не верю этим кремлевкам, вздохнул доктор. Полы паркетные, врачи анкетные. Заглядыванием в глаза еще никого не вылечили. У меня там тетку жены, бывшей жены, залечили. Обычное дело. У меня там тоже друг работает. Прибегает к нему шкаф, знаете, с такой золотой якорной цепью на шее. Явно из быков. Где-то на Ленинградке подцепил девушку. Оказалась душком. Ну, сами понимаете. Ему объясняют. Надо на анализ кровь взять. А тот ни в какую. Говорит, даю штуку баксов, чтобы без крови. С детства боюсь кровь сдавать. Смешно. В интимной жизни...